Глава пятнадцатая Во рту было гадко и сухо. Нестерпимо хотелось пить, а еще было жарко. Я так и чувствовала, как капельки пота скатываются вдоль позвоночника, пропадая за поясом джинсов. Ужасно, до судорог, до мушек в глазах. Хотелось сорвать с себя этот пропитавшийся потом плед и дать телу освежиться. Я открыла глаза, а перед носом проносились деревья. Темные стволы сливались воедино в сплошную стену. Мой лоб упирался в стекло задней двери автомобиля, мчащего меня в неизвестные дали. «Так, а кто мчит-то?» Стараясь не выдать, что пришла в себя, я покосилась в сторону водительского сиденья и чуть не треснула по его спинке ногой. Вот гад, пронырливый наглец. Как же будет он ждать меня у озера? Нет, проще украсть даму тут же, немедленно, ни, ни секунды. Верно, к чему сантименты? Я перевела взгляд вниз, И выпучила глаза. Какой-то костюм собаки на молнии, а не плед. И зачем он только его на меня напялил? Волосам стало неудобно, и я повернула голову, почувствовав на ней что-то вроде капюшона. О нет! Только не говорите мне, что этот удушающе жаркий костюм еще и с верхом. Но все было похоже именно на это. Очнулась. Знакомый ракочущий голос сейчас не вызывал внутренней дрожи. Он врубил внутреннее бешенство. Поняв, что притворяться дальше нет смысла, я потянулась к молнии. «Нельзя, пока еще рано», — остановил меня мужчина, в мгновение ока оглянувшись. «А ты кто?» Мой голос звучал немного хрипло. «Не узнаешь?» Он даже повернулся, задержав на мне удивленный взгляд. «А может, и правда сказаться потерявшей память?» «Отпустят по добру-поздорову, как болезную?» «Лучше бы не узнавала». Проговорила я себе под нос, а уже громче. «Ты тоже волк? Черепашка? Ворон?» Что за фантазии? Мужчина совсем перестал смотреть на дорогу. Следи за дорогой. Раз украл, то вези целой и невредимый. На такой скорости только и поворачиваться. Ха, а ты молодец. Похвала из его уст непозволительно приятно отозвалась внутри теплом. Кыш, брысь! Я раздражена. Ау! донеслось с улицы у <звучит> <звучит> Вторили, казалось кругом мужчина тут же сосредоточился на дороге прибавив еще скорости машина уже подпрыгивала на редких колдобинах а печенка у меня крепко засела в горле но хоть вой стал слышен лишь отдаленно а после и совсем перестал быть разборчивым. Я, как только мой водитель открыл рот, с одной из второстепенных дорог выскочил в седан и чудом не въехал нам в бок, хотя честно пытался. Мирными жителями в том автомобиле и не пахло, им явно требовались мы. Мои руки были спрятаны, словно в варежках. Голова закрыта капюшоном, а все тело, вплоть до кончиков пальцев, заперто в этот дурацкий костюм. Но, несмотря на все это, мне было дико холодно от страха. Мужчина за рулем ругался, уже не стесняясь меня, но преследователи не отставали. В какой-то момент они умудрились нас обогнать и подставились под удар, преграждая нам путь не оставив никакого другого выхода, кроме как вывернуть руль и уйти на обочину. Но вместо этого мы съехали в кювет. «Хорошо, что не перевернулись», — мелькнула в моей голове мысль, прежде чем рядом с машиной раздался рык. «Мой вор вышел, сильно хлопнув дверью, а я поняла, что у меня есть один единственный шанс». Здесь и сейчас. Надо только умудриться незаметно выйти и попытаться обрести свободу. Да, скорее всего, меня кто-нибудь заметит или учует. Но я наверняка буду жалеть до конца своих дней, если не попробую. И я приоткрыла дверцу автомобиля, тихо сползая в траву. Как хорошо, что у нас рядом с дорогами такие заросли. Передвигаясь на карачках, я благодарила природу, случай и пока что удачу, от которой в любую минуту ожидала подвоха. Как только я отползла на приличное расстояние, убедилась, что в такой глухой чаще меня не должно быть видно, если я выпрямлюсь, и быстро пошла. Бежать сначала не могла, не веря в успех побега. Постоянно ждала, что сзади раздастся рык, вой и звуки погони. Но шум схватки от дороги становился все глуше, и я побежала. Кто-то бы назвал это спортивным быстрым шагом с подниманием коленей, но я была уверена в том, что это был подвиг. Настоящий, ничем не замутненный подвиг моего тела у которого ноги готовы были отсоединиться от остального организма и придать свою неблагодарную хозяйку. Волчий вой все-таки раздался, но тогда я уже заметила впереди огоньки окон, и я выложилась без остатка, максимально ускорившись, спеша быстрее добежать до места. Огоньки оказались светом из окон коттеджей, Элитный поселок в лесу был огражден забором, и я только было хотела удариться об него в отчаянии, когда задребезжал свет фар приближающегося автомобиля, освещая подъездную дорогу. «Ангел-хранитель, ты все-таки есть. Клятвенно обещаю теперь в тебе не сомневаться, верить во всю эту муть с оборотнями, и подозрительно коситься на людей. Я успела выбежать на дорогу чуть ли не под самые колеса машины. Она с визгом шин остановилась, стекло водительской дверцы опустилось, и оттуда показалась женская голова. «Спасите!» – взмолилась я. Дама тут же выскочила из машины, громко цокая высокими каблуками по асфальту. «Господи, что произошло?» Она стала оглядываться по сторонам, и в ее глазах появилась озадаченность. Женщины из разряда тех, что вечно юны, косметологи творили чудеса, возвращали молодость, но, судя по частому хлопанью широко открытых глаз, не могли прибавить ума, как бы не хотели. Хотя, возможно... Ее мужу, подарившему такую крутую тачку, это и не нужно. «Увезите меня отсюда!» Я не могла отдышаться, спазмы мучили горло, и я закашлялась. «Садитесь, все расскажете по дороге». Оглянувшись вокруг, она нырнула обратно в салон машины. Как в тумане я забралась на заднее сиденье и только тут поняла, что до сих пор мучаюсь в этом дурацком костюме. Молния не слушалась, заедала, и я, психанув, оставила ее в покое и растеклась по кожаной обивке. «Мне нужно вызвать полицию?» Мы тронулись с места, и женщина задала вопрос, повернув в полоборота голову. Дорога шла через лес и имела множество поворотов поэтому требовала внимания. А я и не возражала. Полиция здесь не поможет. Еще не соображая, что можно говорить, а что нет, сказала я. А потом чуть не закрыла себе рот рукой. «Если вас домогались на детском празднике, то так и знайте. Это нужно пресекать». Вдруг выпалила она. «Мой муж тоже как-то к феечке пристал. Скотина!» Потом эта крылатая половину моих драгоценностей вынесла. Женщина осеклась, а потом резко сменила тон с плаксивого на участливый. «Но это, конечно, не к вам, вы молодец!» «Почему?» — оторопела, спросила я. «Как почему?» «Потому что не поддались, дали отпор. Вон, видно же, что костюм на помойку». И уши явно фильки оторвали. Фильке? По-моему, кто-то из нас сошел с ума. Ну да, из спокойной ночи, малыши. Разве это не его костюм? Она повернула на основную дорогу, а я втянула голову в плечи, боясь даже выглянуть, несмотря ни на какую тонировку. «Его, его!» — подтвердила я, надеясь что она не заметит мою заминку и растерянность. Просто не расслышала. Я сразу догадалась, гордо произнесла она, а я повернулась назад и тихонечко приподнялась. Никого. Фух, они же меня учуют, ведь так хорошо хоть в машину села. Я попробовала еще раз расстегнуть молнию, и она поддалась. Наклонившись, чтобы окончательно освободить себя, я уткнулась в шерсть костюма и почувствовала странный запах, ни на что не похожий. Он не был неприятным, а на краю сознания цеплялись ассоциации. Что-то так пахло. Вот только что! Ответ ускользал от меня, как змея, и вскоре я смирилась с поражением, перестав напрягать память. Все равно. И как только я так подумала, перед глазами встал наш поцелуй с вором. И я вспомнила, когда я на мгновение уткнулась в его грудь, то почувствовала запах один в один. Неужели это была специальная пропитка? И что получается? Я могу рассчитывать на то, что ушла от погони, Не оставив запаха, ты оставила следы, пикнул внутренний голос, но я тут же заклеила ему рот скотчем. Погода стояла сухая, а значит, шанс все же был. Вас куда подвезти? А мне так и хотелось спросить, а мы вообще где? Но такие вопросы Филя задавать просто не имел права. Или не имела. А вы сами далеко едете? Может, даст мне зацепку какую? А то я готова уже ногти на руках грызть. На шейпинг в жирафе. У меня там золотая программа. Она так довольно улыбнулась, что я не могла ее обидеть и переспросила. Золотая программа? Да. Знаешь, с такими золотыми тренерами, что закачаешься. Она довольно цокнула языком. Так, она назвала известную сеть фитнес-центров. Можно же ухватиться за это. А в каком именно вы занимаетесь? Наверное, в ближайшем? Нет. Сморщила она нос. На виниловке мне не нравится цвет стен. Он действует на меня угнетающе. Вообще не понимаю, как можно заниматься спортом, В помещении ярко-фиолетового цвета. Ты же знаешь, что он способствует развитию шизофрении. Я не стала ее просвещать, что эта болезнь передается по наследству. Стены как стены. По крайней мере, узнала, где я хоть приблизительно. До моего дома было, как до луны. Да и нельзя мне было туда. Там меня будут в первую очередь искать. К подругам, так про них точно тоже все знают. И не позвонить им, отследят еще звонок, если, например, возьму телефон этой дамы, и так выйдут на мой след. Нельзя, нельзя. Но что же мне делать? У меня даже копейки в кармане нет. Смогу ли я успеть занять денег у девчонок и смыться? И куда смыться? Господи, связалась на свою голову. Хотя нет, я-то не связывалась. Это все шеф. Интересно, а он знает о лохматости своих друзей? Нет, к нему нельзя. Что будут первым делать волки? Прочесывать лес, верно? А если моя догадка верна, след они так просто не найдут, если только я на своем пути не сминала все кустарники и не валила деревья. Значит, небольшая фора у меня есть. И я решила ехать к Валечке. Почему к ней? Да потому что она поверит и не замучает меня вопросами до того момента, пока меня не найдут. «А подбросите меня в переулок Ржевского». Я постаралась придать голосу максимум расположения и капельку мольбы. Крюк-то получался приличный. Да легко. Дама поддела пальцем ручку сумочки, достала из глубин мобильный и защебетала подруге о том, что немного задержится. А я в это время смотрела в окно, где боялась увидеть сквозь стену деревьев Мелькание волчьей шкуры. Мне безумно повезло, что оборотень по объявлению не снял с меня одежду, а просто надел этот странный костюм поверх. На ногах остались кроссовки, и я смогла подарить наряд ближайшей мусорке. Найдут его или нет, не имело значения, я буду уже не здесь. Стал ненавистным. Спросила меня с интересом моя спасительница, когда я с чувством зашвырнула костюм в контейнер. Она с лёгкостью отнеслась к просьбе притормозить у мусорных баков и теперь участливо смотрела на меня, и выглядела она при этом настолько гордо покровительственно, что я немного замешкалась с ответом. Ну да. Правильно. Я вот тоже сожгла постельное белье после измены мужа. Руки дамы сильнее сжали руль. Плохие воспоминания надо уничтожать. Именно, поддержала обманутую женщину, чем просто открыла шлюз, сдерживавший словесный водопад обид на мужа. У дома подруги я выскочила из машины еще до того, как она полностью остановилась рассыпалась в благодарностях, уже стоя на улице, и с величайшим внутренним удовлетворением поставила точку в знакомстве хлопком пассажирской двери. И только, проводив машину глазами, я оглянулась на многоэтажку жёлто-коричневого цвета. Валя снимала квартиру на высоте птичьего полёта, частенько в беседе роняя фразочки о том, что ждет своего принца на драконе, так как на коне до нее не доскакать, а курчавые черные волосы по плечо не скинуть в окно, словно канат в небеса. И эта шутка бытовала у нее не просто так. Конь бы и правда не добрался, да и принц своим ходом не всегда. А причина тому была до боли банальна. Лифт в валеном доме ходил только по одному ему известному графику. Надежда на то, что он будет работать, чтобы доставить вымотанную до меня до подруги, была ничтожной, но была. Я подняла руку к панели с кнопками, чтобы позвонить в домофон, но меня опередил мальчишка, выскочивший из подъезда а я как раз успела нырнуть в открытую дверь. Теперь оставалось проверить свою удачу и нажать на кнопку вызова лифта. А вось мне и тут повезет. Кнопка на секунду утонула в стене от нажатия, а я превратилась в слух. Но привычного скрежетания механизмов не было слышно. Я нажала еще, но уже намного дольше прекрасно понимая, что все это бесполезно. Если он не отозвался в первый раз, а кнопка не загорелась красным, для меня открыт только один ход по лестнице. В сердцах двинула ногой по стенкам лифта, и они разошлись в разные стороны. Секунду я размышляла, стоит ли мне ехать на таком своенравном устройстве. Но как только представила своё восхождение на восемнадцатый этаж, то тут же вошла в кабину. Хорошо, что зеркало тут разбили. Крепления для него ещё остались на месте, а вот самой отражающей поверхности уже не было, чему я была только рада. Видок у меня должен быть ещё тот. Когда дверцы разъехались в стороны, Я не сразу вышла из лифта, прислушиваясь. Паранойя наше все. Двери начали смыкаться, и я поспешила выскочить на лестничную площадку, оглянулась по сторонам и перевела дух. Через минуту я уже звонила в дверь подруге, надеясь, что она дома. Торопливые шаги внутри квартиры были настоящей музыкой для моих ушей. Переминаясь с ноги на ногу в нетерпении, я едва успела остановить порыв дернуть дверь, как только в замке повернулся ключ. Кто кого чуть не смел, я так и не поняла. Но вот вален виск, усиленный стенами многократно, я уверена, слышали все этажи жилого дома. «Ты знаешь, что мы были в ментовке!» Все еще не веря, что это я, Валя слегка ущипнула меня за руку, а потом опять сжала в объятиях. «Ну ты негодница!» А этот комплимент мне сказали уже прямо в ухо. Я работала. Меня саму скривило от этих слов, не то что подругу. «Пугалом?» Губы Вали растянулись в доброй улыбке, а веселый взгляд прошелся по моим волосам. но когда она заглянула в мои глаза, то сразу стала серьезной спросив у тебя проблемы пустишь и я тебе все расскажу валя одетая в смешную желтую пижаму тут же потянула меня в квартиру по пути хватаясь за телефон чтобы позвать Свету и Олю, но я категорично замахала руками. «Нет!» Девушка нажала отбой, посмотрев на меня задумчивым взглядом. Поправила черные, взлохмаченные сосна, тугие кудри, села на диван и сказала «Рассказывай, куда ты вляпалась?» Пока я шла к подруге, я думала о том, что могу ей сказать. Саму же меня просто разрывало от желания рассказать все-все, несмотря ни на какие бумаги о неразглашении. И я сделала плохую вещь, узная которой мой шеф уволил бы с заметкой в личном деле. Я рассказала почти все, опустив личности и сам проект, но и этого хватило с лихвой. Я заканчивала свой сумбурный рассказ, не отрывая глаз от серьёзной Вали. В любой момент ожидала от неё скептического взгляда, кручения пальцем у виска, предложения лекарств, но подруга слушала меня крайне внимательно. «Значит, волки!» Удостоверившись, что я закончила, переспросила она. валь Только я прошу никому ни слова. Угрызения совести в словесном фонтане Проснулись слишком поздно. Я уже все выложила. Она покачала головой, Протянула мне с тумбочки расческу, А сама встала и вышла из комнаты. Я напряженно наблюдала за ней, Ругая себя, на чем свет стоит, Ожидая, что вот сейчас она пойдет к телефону, и вызовет скорую. Но вместо этого с кухни она пришла с парой бутербродов и горячим чаем. Ешь, а потом, как понимаю, надо сматываться отсюда. Прости, что вылила все это на тебя. Раскаялась я, чуть не плача. Неужели она не считает меня сумасшедшей? Не говорит о том, что я переработала. Ты... «Мне веришь?» «Верю», – не колеблясь, – ответила Валя, переведя взгляд на книжные полки с разноцветными корешками. Ее любовь к книжкам фэнтези давала мне надежду, что она действительно говорит правду. «Даже не сомневайся, мир не так прост, как нам кажется». Я вскинула на нее удивленный взгляд, проглатывая кусок хлеба с колбасой. «Ешь, а потом пойдем. У меня есть одна идея». Валя всегда была не слишком многословна. Еще со времен универа, где мы учились на разных курсах, она намного больше любила компанию книг, чем шумные тусовки, от чего прослыла заучкой. Но она не комплексовала. Считая, что не хочет терять время на праздное времяпровождение, и свободно шла на контакт, но не из-за того, что так надо, а потому что сама хотела. Я молниеносно проглотила бутерброды, запила чаем и с сожалением посмотрела на подругу. «Прости, что втянула тебя. Они же всю мою подноготную знают. Сюда точно нагрянут». но У меня не было ни копейки. Я хотела одолжить у тебя денег, а как только получу доступ, так сразу отдам. Подруга махнула рукой, поджала под себя босые ноги, а потом резко вскочила. Точно, нельзя рассиживаться. Ты куда? Я проследила, как она исчезла в темном дверном проеме, включила ночник и открыла шкаф. Как? Куда? С тобой? Или ты думала, что я оставлю тебя в беде? Эм, такой решительности и прыти от спокойной Вали я не ожидала. Она вышла через минуту, полностью одетая, с горящим взглядом, и только тогда я подумала, что настоящая фанатка фэнтези просто не может позволить такому пройти мимо. Ты уверена? «Мне совсем не хотелось втягивать в это подругу, пусть даже на время. Более чем, я даже скажу больше, я знаю одно место, где нам могут помочь». Она помахала визиткой, но быстро убрала ее в сумку. Закрывали мы квартиру, уже оглядываясь. Наверное, они еще прочесывают лес. Успокаивала я и себя, и Валю. Или же разделились. Они ведь стая. Мы вошли в лифт, и подруга посмотрела на меня круглыми карими глазами. Волки для поимки добычи обычно делятся на две группы. Она заметила мой шокированный вид и тут же поправилась. В дикой природе. Как будем добираться? Выйдя из подъезда, Я окинула тихий дворик беглым взглядом, проверяя, не спрятался ли кто за кустами. На моей машине, конечно. Валя покрутила ключи на пальце, но они спикировали в грязь. Блин, вот так всегда. Почему некоторые выпендриваются и хоть бы хны? Это точно. А я тебе рассказывала, что за дама меня подвозила. И что она обо мне подумала. «Да, вот только я не пойму, она и правда ехала в фитнес-центр ночью?» – спросила моя рациональная подруга. А я задумалась впервые за вечер именно на эту тему. Раньше было как-то не до того. «У богатых свои причуды?» – предположила я. Или она к любовнику ехала. А пока сама обливала мужа грязью, «Не могла признаться в этом?» Я села в машину и только тогда почувствовала себя немного спокойней. «Поехали?» – спросила Валька, повернула ключ в замке зажигания, машина взревела, тронулась с места и заглохла. «Упс!» Подержанная иномарка выглядела вполне сносно, а вот подруга за рулем не очень. «Хоть и вожу уже пять лет, все равно сцепление бросаю». Сокнула она языком, повернула ключ еще раз, и мы плавно двинулись вперед. Во время поездки я посматривала на темное беззвездное небо и просила ангела-хранителя, чтобы мы доехали благополучно. Все-таки Валя оказалась тем еще покорителем дорог красных сигналов светофора и правил дорожного движения. «Ты что притихла?» Заезжая на бордюр на очередном повороте, отчего машина подпрыгнула на одном колесе, Валя повернулась ко мне. «Валь, смотри на дорогу, пожалуйста!» Я как могла смягчила просьбу интонацией. «Да ладно тебе! Я всего с пятого раза сдала на права а потом виновато улыбнулась. Правда, инструктора я так достала, что мне кажется, он договорился с тем ментом, кто принимал экзамен в городе. Ты не давала им просохнуть? Разговор на отвлеченную тему действовал успокаивающе. Сразу создавалось ощущение, что все как обычно, просто я села первый раз к подруге в машину, и немного нервничаю из-за дороги. А так всё как всегда. Сейчас к нам ещё присоединятся Оля со Светой, и мы как следует отдохнём. Да они сами правил не знают. Представляешь, у них есть понятие, правило, применяемое на практике в городских условиях, и оно в корне отличается от тех, что мы сдаём на теории. Зная скурпулезность и правильность подруги, я только хмыкнула и посочувствовала беднягам. Валя, если хотела, могла заучить кого угодно. Вот мне интересно, как такая девушка, как она, могла настолько увлекаться миром фэнтези, что приняла за правду все, что я ей рассказала. «Да я сама никогда бы не поверила!» если бы не видела все это собственными глазами. Валь, все еще сомневаясь, спросила я. Да, а ты мне не расскажешь, куда мы едем? Я размышляла, куда же она меня может вести, и пришла только к одному выводу — хочет спрятать. Вот только я боялась, что... А это место значится в твоей собственности? А то ведь эти «суворовы» со связями мигом пробьют, что у кого и куда. Я везу тебя туда, где могут помочь, а люди знают намного больше нашего. Я развернулась всем телом к девушке, открыв рот. «Ты хочешь сказать, что знала об оборотнях?» «Тише, тише!» — торопливо остановила мой крик Валя, облизнув губы. Не отрывая взгляда от дороги, она пояснила. «Это не моя тайна, но с иными я уже сталкивалась. Я откинулась на сиденье, смотря на редкую череду огней на дорогах неспящего города. Красные и желтые ленты, словно гирлянды, змеились по черным полосам дорог. А что, если они сдадут меня?» В этом месте не сдадут. Главное, туда попасть. Теперь я посмотрела на Валю совершенно другими глазами. Раньше она мне казалась такой тихушницей, мечтательницей, живущей в волшебных мирах своих книг, такой правильной до зубовного скрежета. Но, как оказалось, я совсем ее не знаю.